Вдали сверкают брезной ветлушские сплавные беляны, чернеют густо смоленные кладнушки. Топсель — верхний парус. Он поменьше нижнего, коренного или ходового. Всех далеко за собой оставляя, вольной птицей летит по реке пароход, а Меркулову кажется, что он чуть ли не на мель сел. «Ох, если бы крылья, так вот и ринулся бы он вперед с соколиным полетом!» Не сидится Никите Федоровичу в тесной душной каюте, вышел он на палубу освежиться. Слева берега подувало холодным ветром, то и дело начинался косой дождик, но только что припустят, хорошенько тотчас притихнет, а потом опять и опять. Быстро тучи несутся по небу, берегая река вечерним сумраком кроются. Пассажиры, укрываясь от непогоды,